«Мой простодушный кузен орлянский уже заметил нашу красотку, и я предвижу, что это сделает его еще менее сговорчивым в вопросе о браке с Жанной». «Ваше Величество, могли бы отослать дам в Бургундию и таким образом сохранить мир с герцогом», — заметил советчик. «Конечно, это, может быть, вызовет ропот и будет названо бесчестным поступком, но если такая жертва необходима...» «Будь она выгодна, Оливье, я бы ни на минуту, не задумываясь, принес ее», — ответил король. «Я старый воробей и не попадусь на удочку, называемую честью. Но гораздо хуже потери чести то, что, отослав этих дам в Бургундию, я потеряю ту выгоду, которую мы могли бы получить, давая им убежище при нашем дворе». Было бы слишком обидно упустить такой удобный случай, посадить друга Франции и врага Бургундии в самом центре владения герцога и в такой близости от мятежных городов Фландрии. Нет, Оливье, я не могу отказаться от выгод, которые сулит нам брак этой девушки с человеком, близким нашему дому. «Ваше Величество», — проговорил Оливье после минутного раздумья, «могли бы вы выдать ее за верного человека», который принял бы всю вину на себя, а сам тайно служил бы вашему величеству. Вы же для виду отреклись бы от него». «Да, но где я найду этого верного человека?» — спросил Людовик. «Выдай я ее за одного из наших мятежных дворян. Разве это не упрочит его независимости? А к чему клонится вся моя политика столько лет, как к неупразднению этой независимости?» Ну, «Разве Дюнуа? Ему, только ему одному, я еще мог бы поверить. Какое бы он ни занимал положение, он всегда будет сражаться за французский престол. Нет, нет, богатство и почести меняют человека. Нет, я не поверю и Дюнуа». «Ваше Величество, могли бы найти других», — сказал Оливье гораздо более смиренным и вкрадчивым тоном, чем он обыкновенно говорил с королем, — позволявшим ему подчас большие вольности. Вы могли бы найти человека, полностью зависящего от вашего расположения и ваших мыслей, человека, которому ваша поддержка была бы так же необходима, как солнце и воздух, человека, более способного мыслить, чем действовать, человека, который... «Который походил бы на тебя, не так ли?» Перебил его Людовик. «Ну нет уж, Оливье!» «Ты залетел слишком высоко». «Как? Только потому, что я оказываю тебе доверие, что благодарность за твои услуги я позволяю тебе иной раз пограбить того или другого из моих вассалов? Ты вообразил, что можешь сделаться мужем такой красавицы, да еще и графини в придачу? Это ты-то, человек без рода, без племени, безо всякого образования, чей хваленый ум не более как хитрость, а храбрость и вовсе сомнительна». «Ваше Величество», «Изволите возводить на меня напраслину. у меня и в мыслях не было взлетать так высоко», — ответил Оливье. «Очень рад это слышать, мой друг», — сказал король, — «потому что это доказывает твое благоразумие. А мне почудилось, что ты именно на это и метишь. Но возвратимся к делу. Я не могу выдать эту красавицу ни за кого из моих подданных. Не могу отправить ее обратно в Бургундию». Не могу отослать ни в Англию, ни в Германию, где она может достаться человеку, который будет более склонен к союзу с Бургундией, чем с Францией. И еще примется чего доброго усмирять законное недовольство гента Ильежа, вместо того, чтобы оказать им поддержку и заварить хорошую кашу в собственных владениях герцога Карла. Пускай бы расхлебывал. А ведь они совсем готовы к восстанию, особенно Ильеж». Только бы их еще немножко раззадорить, и они наделают хлопот моему любезному кузену больше, чем на год. А если бы их еще поддерживал какой-нибудь воинственный граф Декруа? Нет, Оливье, этот план слишком соблазнителен, чтобы отказаться от него без борьбы. Не может ли что-нибудь придумать твой изворотливый ум? Оливье долго молчал и, наконец, ответил. Что сказали бы вы, Ваше Величество, насчет брака графини Изабеллы с Адольфом Герцогом гольдернским Как? воскликнул король с удивлением, принести такое прелестное создание в жертву этому разбойнику, который не заложил, заточил в тюрьму и грозился убить родного отца? Нет, — Нет-нет, Оливье, это было бы слишком большой жестокостью даже для нас с тобой, хоть мы и мало разборчивы в средствах для достижения нашей прекрасной цели — спокойствие и процветания Франции. К тому же владения Адольфа слишком удалены от нас, да и граждане Гента Илье же его ненавидят. Нет, — Нет-нет, не надо мне твоего Адольфа Гёльдернского. Придумай кого-нибудь другого. — Моя изобретательности истощилась, ваше величество», — ответил советник. «Я не могу найти для графини де Круа такого мужа, который отвечал бы всем вашим требованиям. Слишком уж их много. Он должен быть другом вашего величества и врагом Бургундии, должен быть настолько тонким политиком, чтобы расположить к себе жителей Гента Ильежа и достаточно храбрым, чтобы защищать свои небольшие владения от могущественного герцога Карла. Кроме того...» «Он должен быть знатного рода, на этом, ваше величество, особенно настаиваете, да еще вдобавок образцом добродетели». «Нет, Оливье, я не настаиваю, то есть не очень настаиваю на добродетели», — сказал король. «Но мне кажется, что мужем Изабеллы де Круа должен быть не такой всем известный отъявленный негодяй, как этот Адольф Гёльдернский» а ну, что ты скажешь, например, раз уж меня приходится придумывать самому, ну а что ты скажешь о э, Гиоме де Ларке? Ла По чести, Ваше Величество, ответил Оливье, я не могу пожаловаться, что вы предъявляете слишком высокие требования к нравственным качествам будущего супруга-графини, если уж вы довольствуетесь диким орденским вепрем. Как Деламарк? Ведь это известнейший по всей границе разбойник и убийца. Сам папа отлучил его от церкви за многие злодейства. «Мы почему ему отпущение, Оливье», — сказал король. «Святая церковь милосердна». «Да ведь этот человек почти вне закона!» — продолжал Оливье. «Он изгнан из пределов империи приговором Ратисбонского сейма». «Мы снимем с него это запрещение, Оливье. Имперский сейм можно вразумить». «Он знатного происхождения, это верно!» — продолжал Оливье. «Но по манерам, по наружности, да и по натуре он настоящий фламандский мясник». — Нет, она никогда не согласится на этот брак. — Но, если я не ошибаюсь, при его способе сватовства у нее не будет другого выбора, — заметил Людовик. — О, я вижу, что был неправ, обвиняя ваше величество в излишней щепетильности, — сказал Оливье. — Клянусь жизнью, герцог Адольф со всеми своими преступлениями — воплощенная добродетель в сравнении с Деламарком и, кроме того, как устроить его встречу с невестой. Ведь вашему величеству известно, что он не смеет показываться за пределами своего орденского леса». «Об этом надо подумать», — сказал король. «А первым делом надо дать понять этим дамам, что их дальнейшее пребывание при нашем дворе может повлечь за собой разрыв между Францией и Бургундией, и что, не желая выдавать их нашему любезному кузену Бургундскому, мы бы хотели, чтобы они немедленно тайно удалились из наших владений». «Они потребуют, чтобы их припроводили в Англию», — сказал Оливье. «А там, глядишь, снова вернуться во Фландрию с каким-нибудь круглолицым долгогривым красавцем-лордом, да еще в сопровождении тысяч трех стрелков в придачу». «Нет-нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет, ответил король, — «мы не осмелимся». «Ну, ты понимаешь, не осмелимся оскорбить нашего любезного кузена, отослав их в Англию. Это навлекло бы на нас его неудовольствие, точно так же, как пребывание их при нашем дворе. Нет, мы можем только верить их покровительству Святой Церкви. Все, что мы можем сделать для них, — это помочь им бежать под охраной небольшого отряда» к епископу Льешскому, который на время поместит прекрасную Изабеллу под защиту какого-нибудь монастыря. И если этот монастырь сумеет защитить ее от Гийома де Ламарка, когда он узнает о благоприятных для него планах вашего величества, значит, я ошибаюсь в этом человеке.